Вышла Ганя на крыльцо. Ганя сморщила лицо. «Никуда я не пойду. Мне не нравится в саду». Вот вернулась Ганя в дом. Слезы катятся ручьем. «Ой, хочу обратно. Дома неприятно!» Дали Ганне молока. «Эта кружка велика. вы ты не могу. Я дайте мне другую».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 Нос распух, что свекла, платье все промокло. о, -о, -о, -о, -о! Что ты плачешь, ревушка? рёвушка, коровушка на тебе от сырости плесень может вырасти.